Семейные обеды форсайтов следуют определенным традициям. Так, например, на них не полагается подавать закуски. Почему? Неизвестно. Теория, существующая среди молодого поколения, объясняет эту традицию безбожной ценой на устрицы, но гораздо более вероятно, что запрет этот вызван желанием подойти сразу к сути дела – и трезвостью взглядов, несовместимой с таким вздором, как закуски. Только семья Джемса не смогла противиться обычаю, установленному почти всюду на Парк Лейн, и время от времени нарушала его. Безмолвное, чуть ли не угрюмое невнимание друг к другу начинает ощущаться вслед за тем, как все опускаются на свои места. Оно длится до появления первого блюда, изредка прерываемое такого рода замечаниями. Том опять нездоров, не пойму, что с ним такое. Энн, вероятно, не выходит по утрам к завтраку. Как фамилии твоего врача, Фанни? Стапс? Он шарлатан. Уинифрид. У нее слишком много детей. Четверо, кажется. Она худа, как щепка. Сколько ты платишь за херес уизин? По-моему, он слишком сухой. После второго бокала шампанского над столом поднимается жужжание, которое, если отместить от него случайные призвуки и восстановить его основную сущность, оказывается ничем иным, как голосом Джемса, рассказывающего какую-то историю. Жужжа недолго не умолкает, а иногда даже захватывает ту часть обеда, которая должна быть единогласно признана самой торжественной минутой форсайского пиршества и наступает с появлением седла барашка.